Глава 51. Андрей открыл глаза. Пахло палёной пластмассой. Вонь, которая его разбудила, становилась всё сильнее. Нужно было что-то делать, что-то предпринять, но это был кинотеатр, тот самый, тот самый их кинотеатр. Андрей сидел на заднем ряду. Внутри было холодно. Сверху, через весь зал, расширяясь, светил луч проектора. Хотя экран был пуст. Он закрыл глаза, снова открыл их. Ущипнул себя. На экране загорелась надпись «МОЛЕК». В дверь сбоку постучали. Сначала не сильно, но через минуту стук стал почти непрекращающимся. «Откройте, полиция!» Донесся до него грубый голос. «Немедленно откройте, или мы будем ломать дверь!» «Папа?» Услышал он голос в голове. Андрей вздрогнул, как от удара током. Ты пришёл за мной. За мной. Я, Я знала, что ты, ты придёшь. Я ждала, Я ждала тебя. тебя. Он попытался встать с кресла, но не смог. Горло перехватил спазм. Изображение вдруг завертелось, из-под экрана поползли языки пламени, облизывая белый пластик. "Саша", выдавил он из себя. "Ты где? Ты где? Ответь!" Стук в дверь усилился. Теперь в неё били ногами, выкрикивая ругательства. Хорошо, Хорошо, что, что ты пришёл, папа, потому, потому что иначе я бы умерла, умерла. понимаешь? Её тихий голос без единой эмоции звучал жутко. Он вдруг почувствовал, что у него трясутся руки. Саша, я здесь. Скажи, где ты? Я. Я тоже, тоже здесь, здесь папа. папа. Я, я здесь, здесь и везде. Я теперь я везде, везде, понимаешь? Вокруг, внутри, везде, снаружи, снаружи, везде. И я хочу, я хочу быть, быть везде. везде. Я, я хочу проникнуть в каждую, каждую живую клеточку этого мира. Я хочу их всех убить. Папочка, беги! Саша По спине побежали мурашки. Волю сковало железными прутьями. Он слышал её голос, её настоящий голос. Они сожгут, Они сожгут тебя. тебя. Папочка, отнесись. Дверь содрогалась под натиском полицейских. Открывайся, скотина! Я разорву тебя на части, падаль. Ты совратил мою жену, посмел украсть у меня сына. Я не дам тебе сдохнуть так просто. Папа, ты должен отсюда выйти. Кинотеатр вод-вод сгорит. Больше я не могу сопротивляться. Они сильнее, сильнее меня, слышишь? Ты меня слышишь? Наступила жуткая тишина. Саша, едва слышно произнёс Андрей. Огонь почти сожрал экран, слово Малек скрутилось, почернело, обмякло. Он вдруг услышал десятки, сотни криков, ужасающих криков детей, неспасённых, обречённых на смерть. Здание ходило ходуном, дверь трещала. Экран ярко осветился. Кадры замелькали на нём с ужасающей скоростью, задымно вперёд, от момента, когда они с Машей стояли у забора. Опаясывающего церковь Судного дня и и всё убыстряясь к началу всего, началу. Он успел увидеть неи актовый зал, лежащий в центре труп с проломленной головой, очередь в кабинет анализов, осеннюю дорогу на такси, дом, жуткие дни, когда он не бывал трезвым, заливая свою боль спиртным, вой сирен скорой помощи, белое лицо воспитателя группы Шарик под потолком. Что там на нём нарисовано? Белый кабинет, запах спирта, укол. Сильный укол в руку. Лицо, лицо, лицо. Вспышки ламп над головой. Свет, тень. Свет, тень. Лицо матери, смертельно испуганная. Седой старик и снова лицо. То самое лицо. Дверь, затрещав, не выдержала. Она рухнула с громким раскатистым хлопком. В тот же миг раздался детский крик, пробирающий до самых костей, до внутренностей и последних жилок. Па! Сильный удар по лицу сбросил с него оковы тьмы. Пелена рассеялась. Он сместил фокус глаз, чтобы понять, где находится, попробовал сжать кулаки. Пальцы отзывались. Сильный жар пахнул в лицо, так что кожа на щеках стянулась, готовая вот-вот лопнуть. Вставай! гаркнул на духом чей-то голос. Нет времени, вставай быстрее, дурень. Андрей открыл глаза и увидел перед собой знакомое лицо, по которому стекали крупные капли пота. Человек был в одной майке, хотя на улице он уже не мог точно сказать, какая сейчас пора года: осень, зима, а может быть, уже весна или снова лето. Может быть, вообще ничего не было, а он просто напился. И ему всё это приснилось, но тогда почему так жарко, чёрт побери. Андрей повернулся, приподнял тело и обнаружил, что находится в тёмной комнате на ржавой каталке. С одной стороны комнаты металлическая дверь с окошком, возле неё скручился человек с проломленным черепом. С другой стороны он увидел подобие шахты, из которой вырывалось ярко-оранжевое пламя. Где я? прошептал он пересохшим ртом. На свалке? Это печь, куда ты должен отправиться с минуты на минуту. Здесь сжигают мёртвых свиней. Посмотри туда. Человек махнул рукой, и Андрей, с трудом повернув голову, увидел десятки огромных крюков с подвешенными на них бледными тушами. Насвал ничный мор. Пойдёшь, и они хотят замести следы, пока город отрезан. Э, вы кто? Я видел вас в церкви. Сказал Андрей глядя на мужчину, который деловито распутывал его ноги. "Майор Север, Огнинский, ФСБ. Кажется, наши дела очень плохи", ответил мужчина. "Нам нужно быстрей отсюда валить, пока они не явились". "Кто они?" "Ребята, которые привезли вас сюда. Помните, что было в церкви?" "А где Саша? Саша моя". Андрей свесил ноги с каталки, потом спрыгнул и поморщился от боли, пронзившей тело. Я знаю, кто она, сказал майор Север. Ваша дочь. Боюсь, у меня плохие новости, Андрей похолодел, ноги предательски задрожали. Он опёрся на кушетку. Что? Что с ней? Майор подошёл к двери с окошком и выглянул наружу. Нам нужно уходить. Ещё есть шанс выбраться отсюда, если ваша подруга не уехала или её не убили. Подруга? Вы имеете в виду Машу? Да. Если бы не она, вы бы превратились в пепел на дне этой печи. Впрочем, учитывая положение вещей, не самый худший вариант. Он сделал знак рукой, чтобы Андрей подошёл к нему. Я видел, во что превратился мой шеф, полковник Баталов, начальник полиции и мэр и все остальные. Там в церкви. Мне удалось уйти, потому что выринулись к той уродливой статуе с паленом на руках. Обычный татем, но на легковерных граждан оказывает поразительное воздействие. Они, видимо, хотели вас выманить таким образом и выкатили её из помещения позади алтаря. Когда мне сунули пузырёк, я сразу подумал, что не стоит его нюхать, что бы там ни было. У меня с детства аллергия на прививки. Я задержал дыхание и прыснул. Но они как-то вычислили меня. У них есть система свой-чужой, сказал Андрей. Понятия не имею, как она работает. Вирус знает, заражён ли человек перед ним или нет. А ещё они свободно общаются на расстоянии. Не спрашивайте, я понятия не имею, как. Север кивнул. Я не очень-то в это верю. Обычный массовый гипноз. Вопрос, каким образом шеф ему поддался? Вот что меня беспокоит. Впрочем, я не исключаю, что в пузырьках был какой-то лёгкий наркотик, Андрей покачал головой. Вы не понимаете, если эта зараза вырвется из города, они же почти ничем не отличаются от обычных людей. Разве что тремор, но у с кем не бывает, и запах. Они вышли в длинный пустой коридор. Здесь было не так жарко, откуда-то спереди дул сквозняк. Всё помещение было пронизано мусорной гарью. Железные листы, выгибаясь под их ногами, издавали громкие звуки, но диваться было некуда, они шли вперёд. Сегодня рано утром, сказал Север, оглядываясь на Андрея. Нас сколько наших сотрудников были срочно вызваны в институт вирусологии. Я дежурил с утра и должен был ехать сам, но в последний момент вспомнил, что нужно подписывать результаты инвентаризации по делу, и отправил капитана Гаврилова с группой Утром, сохранив его корпуса института, сбежал человек. Чуть позже позвонил Гаврилов и сказал, что его нашли. Позже начался снегопад, а к вечеру пропала связь. Телефоны и рации перестали работать. Вечером и вовсе началось сумасшествие. Сначала нападение на городскую диспетчерскую Огинска. Мне так думаю, это напал человек, который как раз и сбежал из института. Если вы ехали с Машей, то знаете, что мы были в той группе в институте. На нас тестировали новую вакцину от гриппа, и что-то пошло не так, сказал Андрей, и север остановился. Все ваши люди мертвы, а те, кто не мертв, ничего не помнят. Они полностью под властью Улкина, начальника лаборатории. Что за чушь? неуверенно начал майор. Но по его глазам было видно, что он сам не слишком верит в свою версию всеобщего повального гипноза. Парень в диспетчерской, он не напал, он хотел помочь, сказал Андрей. Не? Он убил одну женщину. Я видел полицейскую сводку. Правда, почему-то она не оказалась в новостях. Он хотел предупредить. Хороший способ. Почти получилось. И кого же он хотел предупредить? мою жену, бывшую. Она работает диспетчером. Он хотел предупредить, что Саша угрожает опасность. Основная мишень Саша. Они хотят убить её. Какого чёрта тогда им от вас нужно? Они вышли на площадку с лифтом. Кнопка вызова горела зелёным. Север нажал на неё. Кабина направилась к ним. Это было слышно по звуку. "Я и ничего не угрожаю", сказал Север. Андрей изумлённо посмотрел на майора. Как это ничего? Её хотят убить, а вы говорите ничего? Нет, кто её не хочет убить? Это она хочет. Что? Да как вы смеете? Несмотря на разницу в комплекции, Андрей ринулся на майора, готовясь нанести удар в лицо, но был встречен точным прямым в челюсть. Север поймал его на противоходе, и хоть не прикладывал к удару никакой силы, Тело Андрея потрясло. Он с трудом устоял на ногах. «Не дури», — шепотом сказал Север, наблюдая за цифрами на счетчике этажей. «Твоя дочь управляет всеми ими. Это она послала тебя сюда, чтобы сжечь. Потому что ты чем-то им очень опасен. Чем? Думай, потому что времени у нас нет. Ты должен понять, чего они опасаются, раз хотят тебя сжечь». в самой жаркой коптильне города. «С чего вы взяли?» — прошептал Андрей. «Что? Это она. С чего? Откуда вы?» Но чем упорнее он прокручивал в памяти все события, тем очевидней становилась версия майора. «Саша. Они получили контроль над ней. Все это время два года Лукин ставил над ней свои опыты, а потом решил попробовать с ним, но не получилось. Саша воспротивилась. Она не до конца. Господи, чуть слышно сказал он. Нет, не может этого быть. В небольшом помещении, куда спускалась за решётчатая шахта лифта, стояла невыносимая жара, усугубляющаяся сильнейшей вонью. Смрад перегоревшего мусора проникал сквозь кожу, слизистый роговицу глаз, саднил горло. оседал в лёгких, разрывая их прокисшей горечью. Андрей расстегнул молнию комбинезона. Что-то насторожило его, но он не мог понять, что именно, какая-то мелкая деталь, значение которой он не мог осознать. Север стоял к нему лицом, бросая короткие взгляды на цифру этажа, спускающегося лифта. Лязгая, кабина еле ползла где-то выше. В коридоре, откуда они пришли, слышался равномерный гул. изредка нарушаемый рёвом цепей и скрежетом металла. Периодический гул усиливался, захлёбываясь на высокой частоте. Под ногами что-то с треском обрушивалось. Вероятно, новая порция свиней обрушивалась в пылающее жерло печи. Лопалось стекло, взрывались лампы, флаконы, батарейки. Огонь жрал всё без остатка. Железная печь и все её внутренности вместе с переходами, отсеками, лестницами и лифтом мелко дрожали. Стоял удушающий, невыносимый запах, усиливаемый жарой. Уже сегодня к обычной вони, доставляемой в город северо-восточным ветром, добавится едкое, выворачивающее наизнанку гарь от тысяч сожжённых свиней, вызывающее у детей и взрослых приступы удушья и страшные волдыри на теле. Андрей ещё раз посмотрел на севера. Тот был вооружён, крепкий, хорошо сбитый, обученный чекист. К тому же умный. С чего вы? начал он и осёкся. Ему стало ясно, что именно не так. Жуткий ползучий страх сковал внутренности, ноги одеревели, язык моментально присох к нёбу. Лифт лязгал уже где-то совсем близко, у севера едва заметно опускался и поднимался подбородok. Он скорее всего не замечал этого, как не замечали все те люди или то, во что они превратились. Зомби. Нет, это были не зомби. Они по сути остались теми же людьми, что и были. Разговаривали, улыбались, ходили, делали покупки, молились, занимались любовью и дрались. Только а вряд ли осознавали свои действия. Впрочем, наверняка Андрей не мог этого знать. Он подумал, что Северу не удалось задержать дыхание, на что он так надеялся. Вирус попал на слизистую этого достаточно для заражения. Он же сам говорил, что никогда не прививался. У него аллергия. Значит, подействует ещё быстрее. Так могла быть вероятность, что вирус не подействует, хотя и призрачная. Он переменился с ноги на ногу, опустил руки в карманы и пошарил там. Удивительно, но шокер был на месте. Небольшое устройство в глубоком кармане каббинезона. Могли и не заметить, если его вообще обыскивали. Впрочем, какая разница, что у него в карманах? Если через 5 минут он горел бы в воду пронеслась в голове мысль. Так выразилась Оксана, когда он выбросил её журналы в мусорное ведро. Кажется, пророчество начинает сбываться. Взяли, едва закончил Андрей вопрос после длинной паузы, в ходе которой он машинально соображал, что же делать. А вместо слова "взяли" у него получилось "сяй". Хриплое натреснутое, сказанное чуть дрожащим голосом. Север хлопнул руками по карманам, вскинул голову. Ноль отобразилось на щитке. Двери не отворились, они были оборудованы механическим устройством, рычагом открывания. Майор посмотрел на Андрея, их взгляды встретились. Андрея как током ударило, перед ним стоял другой человек. Да, в точности такой же, как майор Север, но другой. красным обветренным лицом, потускневшим взглядом, приоткрытым ртом. Откуда, Откуда я это знаю? Потому что, что я тебя сама тебя сюда привезла, сюда, привезла папочка. папочка. Громкий утробный хохот раздался в закрытом помещении. Майор кашлял и смеялся одновременно. Потому, Потому что, что ты должен сгореть в аду. Ты должен сгореть немедленно. Север сомкнул челюсти, и Андрей решил, что другого шанса у него не будет. Резким движением он выхватил шокер из кармана и, нажав кнопку, впечатал искрящуюся поверхность в обнажённую шею Севера. Тот лишь успел взмахнуть руками и посмотреть на Андрея удивлённым взглядом, словно впервые его видел. Потом он грузно осел на грязный металлический рифлёный пол. Голова откинулась и ударилась о настил. "Ты не моя дочь". Андрей услышал свой хриплый голос словно со стороны. Его била крупная дрожь. Из лифта не доносилось ни звука. Пустой. Мгновение он стоял над телом, соображая, что делать дальше. Потом мозг заработал с лихорадочной быстротой. Опустив шокер на пол, он присел над телом, пощупал пульс. Слабый, но ровный. Не теряя времени, Андрей скинул ботинки, стащил с себя комбинезон. Неяркий, но очень узнаваемый благодаря нескольким крупным белым полосам на спине и по бокам. Затем он снял одежду с севера. Все черное и теплое, полуспортивное. На голову одел черную шапочку с флисовой подкладкой. Север был чуть меньше его самого. Впрочем, об удобствах он думал меньше всего. Обхватив тело подмышки, он пыхтя оттащил его в комнату, где стояла каталка. Попытавшись одеть на майора комбинезон, он понял, что без посторонней помощи это сделать не удастся. Между тем Север начал постанывать. Андрей глянул на катальку, на верёвки, валяющиеся под её колёсиками. Если всё же одеть его и положить наверх, никто не догадается. Искушение было слишком сильным. Плюнув себе под ноги, Андрей оттащил тело подальше от печи, положил у стены и крепко связал по рукам и ногам. Он теперь один из них, но сжечь заживо человека, который спас его, Андрей не мог. Выглянув в проход и убедившись, что там никто не поджидает, он быстрым шагом зашагал к лифту. В кармане куртки обнаружился пистолет, и хотя убивать он никого не собирался, тяжесть оружия немного успокаивала. Голову сверлила только одна мысль: где Саша? Где они её держат? Вероятно, она где-то поблизости. Если допустить, что каким-то образом они получили над ней контроль, завладели её разумом и силой, если хоть на секунду это допустить, что в конце концов сказал Север на площадке перед лифтом? Он сказал: "Я тебя сюда привела". Он сказал это от лица его дочери. Как будто это она сама сказала. Но ведь они могли и подделать всё это специально, чтобы заманить его и сжечь, не убить там, прямо в церкви, потому что это много крови. Он резко остановился. Голову пронзила догадка, мысль, которая сверлила его мозг уже давно, но он не понимал, что же пытается сказать ему подсознание. Кровь, Кровь. группа крови, резус-фактор отсутствует. Они боятся его крови, поэтому он попал в институт. А что случилось с Антоном Морозовым? Почему он вдруг сбежал? Как у него получилось очнуться? Может быть, он поднял руки ладонями вверх и приблизил их к лицу. Большой палец пересекал довольно глубокий, но уже затянувшийся порез. Чёртов бифштекс, не режется. И что? Из несвежей резины делают? В сердцах бросил Андрей, распиливая кусок мяса ножом. Тот упорно не поддавался. Сидевший рядом за столом Антон ухмыльнулся. "Папаша, всё говорит о том, что вегетарианство рулит. А будь как Кришна, сам будь", бросил ему Андрей. И в этот момент нож соскочил с куска на большой палец, которым он с силой прижимал вилку. Брызнула яркая, словно карикатурная кровь. Капелька попала на руки Антону. Мужчина напротив протянул ему платок. Вот как. Никто особо не придал этому значения, а на следующий день и вовсе позабыли. Но только вот Антон начал что-то соображать, а те двое, мужчина и женщина, очнулись в актовом зале. Господи! Что было написано на обложке того скомканного церковного журнала, торчащего из мусорной корзины. Он помнил слова, потому что когда варил себе кофе на кухне, а потом сидел и пил его в одиночестве, взгляд сновал по этим строкам снова и снова, и он не мог отделаться от странного ощущения дежавю, которого никогда не было или ещё не было. Сколько времени прошло? 3 года. Так говорит Господь: И всего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей. Я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. Вот что там было написано. Он взглянул на свои руки. В мертвенно-бледном свете подвальных ламп они казались восковыми, безжизненными, но теперь он знал, что будет делать. Теперь он точно знал. Если, конечно, его Не убьют быстрее, чем он доберётся до ручья. Не доходя до лифта, Андрей ткнул железную дверь справа. Она отворилась с тяжёлым скрипом. За ней он увидел лестницу вверх. Тем временем лифт пришёл в движение. Шахта из стального листа с закрупнённой сеткой дрожала. Кабина дёрнулась и медленно пошла вверх. Это за ним. Стараясь ступать тише, он скользнул на лестницу из листов металла с круглыми отверстиями. Поручни лестницы были горячими и мелко вибрировали. Скорее всего, печь установили в одном из ангаров. Андрей приблизительно представлял, где находится, однако ни окошек, ни каких-то опознавательных знаков на стенах лестничной клетки он не видел, только тусклые жёлтые лампы с сеткой, а возле которых роились насекомые. Примерно на полпути наверх лифт прошёл в нескольких метрах от него. Поручни в этот момент задрожали сильнее. Никаких этажей и дверей, только путь наверх. Время заканчивалось. Те, кто спускались вниз, обнаружат севера через несколько минут и бросятся в погоню. Он ускорил шаг. А мгновение спустя и вовсе перешел на бег, перескакивая через три ступеньки. Наконец он оказался перед единственной дверью. Взвесив в карманах пистолет и шокер, он достал пистолет. Снял с предохранителя, проверил магазин. Все как учили в тире. приложил ухо к горячему металлу двери. Тишина. Неожиданно он почувствовал головокружение, то ли от жары, то ли от недостатка воздуха. Дыхание перехватило, в глазах всё поплыло. Он сжал рукоять пистолета и толкнул дверь от себя. Находиться больше в этом пропитанном горячим смрадом помещении было выше его сил. В лицо хлестнула снежная плеть, ледяной ветер вмиг пролез под куртку. Но Андрей даже не пытался закрыться. Он находился с наветренной стороны свалки. Воздух здесь ещё не успел пропитаться ядовитыми парами. Он так и стоял, вдыхая и выдыхая, пока позади не раздались крики. Андрей обернулся. Всё, как он и представлял в своём воображении. Позади него здоровенный ангар, из которого он только что вышел, и теперь стоял на своеобразном мостике с лестницей вниз. Спереди большая территория, уставленная железными бочками с жёлтыми отметками. Огранячивалось высоким забором. На стоянке транспорта два микроавтобуса без опознавательных знаков, те самые, которые забирали людей из института. Медлить больше нельзя. Он повернул голову. Позади, над ангаром, возвышалась гора мусора, над которой в темноте раздавались испуганные крики птиц. Он знал, куда идти, потому что не так давно смотрел сверху на это место. Только вот было ли это на самом деле Андризо заскочил с лестницы, обоезжал слева ангар. Можно было следовать вдоль горы, но в таком случае они нагонят его в два счёта. Он подобрал какую-то лыжную палку, прислонённую к ангару, и ринулся вперёд. Расстояние в 100 м до горы он преодолел на одном дыхании. Воткнув палку в шевелящуюся массу, он принялся подниматься. Может быть, Саша в одном из автобусов, может быть, или в административном помещении, примыкающем к ангару. Он оглянулся, забравшись уже на приличную высоту. На площадку перед ангаром высыпали люди. Это были полицейские вперемешку со службой безопасности института. С расстояния их фигурки казались игрушечными, не настоящими. Они хаотически двигались, махали руками. Кто-то бежал к воротам, другой залез в автобус, третий шагнул в офисное помещение. Неужели это она управляет ими всеми? Или же вирус всего лишь хотел поймать его на живца? Андрей не мог знать этого наверняка. Но даже если бы он узнал, что бы изменилось, у него не было для нее противоядия, не было лекарства. Что бы он сказал ей, если бы увидел? В икры ног тыкались острые концы железных прутов. Он то и дело проваливался по колено, а то и глубже, стараясь вытащить ногу как можно быстрее. Ему казалось, что кто-то хватает её костлявыми пальцами и тянет вниз. Птицы разголделись. Они скоро догадаются, что он полез наверх, хотя это и противоречит здравому смыслу. Любой нормальный человек бросился бы к воротам, тем более где-то там спрятан джип и ждёт Маша. Он снова повернулся, чтобы поискать глазами джип, но из-за снега не смог различить, что там происходит. Об этот момент яркий свет прожектора скользнул по мусорной горе. Но он уже находился слишком далеко. Через 15 минут, запыхавшись, поминутно прикрывая нос от жутких запахов, он забрался на относительно пологое плато. Дальше путь его пролегал на северо-восток. Он смутно понимал, где находится и шёл скорее наугад, ориентируясь по едва различимым краям свалки. В прошлый раз они заходили с западной стороны. Это где-то справа. Он шёл выпучив глаза, втыкая палку перед собой. Иногда под ногами хлюпало. Он словно наступал во что-то живое, раздавался сдавленный стон, который не смолкал ещё долго. Андрей подпрыгнул на месте и выронил палку, когда кто-то резко засмеялся над ухом. Тело покрылось гусиной кожей с ног до головы, ужас проник под майку, сковав движения. Он резко повернулся и успел увидеть, как огромный баклан рванулся ввысь, смеясь и плача одновременно. Он бы сейчас не отказался от стаканчика чего-нибудь крепкого, и наверняка под ногами этого добра было «завались». И тут он увидел хижину, ту самую хижину. Возле покосившейся двери стояли две облезлые худые собаки, на их скалящиеся морды оседали крупные снежинки. Блестящие носы шевелились. Собаки не сводили с него глаз. Шерсть на их спинах топорщилась, из ноздрей вырывался пар. Андрей сжал рукоять пистолета. Откуда-то снизу, позади, раздались крики, шум моторов, огибающий свалку по периметру. Они хотели перехватить его внизу, но там, куда он шёл, дороги не было. На северо-востоке мусорная куча вопреки требованиям санитарных норм почти вплотную примыкала к лесополосе, в дебрях которой петлял к городу ручей. Окошко кибитки было разбито. Она выглядела давно покинутой, брошенной. Но он точно знал — это то самое место. Ошибиться он не мог. Стараясь не дышать, он шагнул вправо, приставил левую ногу. Снова шаг вправо. Еще. Снег, вскрытые жестянки, битое стекло скрипели под ногами. Собаки медленно поворачивали головы, следя за каждым его движением. Наконец он добрался до валуна, медленно подняв руку, облокотился, стараясь отдышаться. Теперь от хижины его отделяло метров 15. Псы смотрели на него, не отрываясь. Андрей взглянул в сторону леса и, кажется, уловил шум ручья. Он повернулся Не спуская глаз с собак и стараясь не допускать резких движений, заскользил по склону, взмахивая лыжной палкой для равновесия. Когда он повернулся, хижина уже скрылась из виду. Андрей вздохнул с облегчением. Гулко бьющееся сердце было готово выпрыгнуть из горла. До леса полосы оставалось метров 50. Он припустил бегом, вертя головой по сторонам. Теперь тёмная громада свалки возвышалась позади, и над её вершиной взметалис ослепительные белые лучи прожекторов, периодически выхватывая крылья гигантских бакланов. Даже если он ошибается, даже если всё это ему приснилось, он не мог, просто не мог позволить себе рисковать. Если вирус завладел всеми жителями города, завладел сначала телом, а потом и сознанием его дочери, спустив на него всех собак, Даже в этом случае у него ещё оставался шанс всё исправить, исправить свою ошибку. Ну а если это не сработает, что ещё оставалось? Встать на колени в снег и молиться чуждому богу, повторяя как истукан непонятное заклинание: "Молек, молек". Вирус не бог, его можно победить. В конце концов, вода из ручья попадает в каждый дом Огнинска. Последнее время очистные сооружения практически не работают, и люди пьют то, что течёт из кранов. Может быть, это даст надежду хоть кому-то, потому что другой надежды нет. Он опустился на колени перед тёмным ручьём, забрался рукой под свитер и вытянул серебряный крест на цепочке. Штаны быстро намокли, ему стало холодно. Тёмная вода беззвучно текла в сторону города. Позади раздался лай собак. Звуки отчаянной борьбы, возгласы боли и отборный мат. Он был уверен, что это те самые собаки. Лай сменился на рычание. Грохнули выстрелы, один, потом второй. Ветер принёс жалобное скуление, которое вскоре стихло. Среди ночи послышался звучный голос, который Андрей сразу же узнал. Это был Лукин. "Эй, смотрите сюда! Следы ведут вниз, к лесу. Скорее, поторопливайтесь!" Если вы его упустите, отправляйтесь в печь вслед за тем придурком. Андрей снова взглянул на чёрную гладь. Оттуда, из мрачной глубины, преисподней на него смотрел седой старик. Он с силой воткнул острый край креста в вену левой руки. Потом, пока не ослаб, проделал то же самое с правой и опустил руки в воду. Подавитесь. Такой была последняя мысль его затухающего сознания.